Иловайский заметит потом, что у Олега не было под собой твердой исторической почвы. Ему приходилось действовать в условиях, когда отдельная личность, как бы она ни была высокопоставлена, не может создать что-нибудь крепкое, живучее. И Олег страдал от своего творческого бессилия, догадываясь о причинах собственных неудач и скорбя душой за родную Рязань, вечно теснимую. Но не слишком ли Олег отождествлял себя с Рязанской землей? Не слишком ли родные его обиды и личные свободы казались ему общими обидами и свободой простых людей его княжества? Народ, как укажет уже историк Забелин, тянул к Москве под защиту властей. Ему некогда было думать о каких-то свободах, когда думы все были только о насущном хлебе, да о безопасности от сильных людей. И прав был народ. Как только присоединятся тот или иной удел к Москве, дело кончено. Тверетянин, рязанец, такой же истый подданный московского царства, как и самый коренной москвич, он не только не стремится отторгнуться от Москвы, даже не помнит, был ли он когда в разрозненности от других московских областей, Он знает только одно, что он русский. Но и это не XIV век, а XIX. Это слова Чернышевского. Да ведь не читал же никого из вышеупомянутых ученых мужей Рязанский Олег, чтобы покорно понять свое поражение. А если бы читал, не признал бы. Не читал, но в августе 1380 года понял. Понял, когда донеслись до него, вроде в союзника Мамая и Ягайлы, переславли Рязанский колокола с московских звонниц. «Нет, не просто войско князя московского выходит через Кремлевские ворота. Выходи, рать всенародная!» И какой же горькой долгожданной радостью содрогнулось тут сердце князя Рязанского. Хотелось бы заметить мысль, что Олег состоял в тайном договоре с Дмитрием, допустимо, логично и изящно, однако это не единственное возможное объяснение его поведения. Впрочем, у Дмитрия великолепно действовала разведка, Причем сообщения разведчиков дублировались, а из самой «Золотой Орды» непрестанно шли донесения от ордынцев христианского вероисповедания. Вполне возможно, Дмитрий решил использовать Олега для дезинформации противник. Так, кстати, он использовал какого-то неизвестного нам Мурзу из ближайшего Мамаева окружения – передавшего хану заведомо неверные данные о численности русских войск как раз накануне сражений. И еще Задонщина упоминает о 70 рязанских боярах, павших на поле Куликова. Бояри простыми ратниками не служили, значит, было рязанцев гораздо больше, с кем чьи. Сражение это крепко отдалось и в душах рязанцев. Недаром же рязанец Сафони и автор самой повести. Защиту предположения Шахмагонова можно было бы выдвинуть и следующую идею. Татарские ханы постоянно сеяли рознь среди русских князей. Эта их тактика давно уже стала шаблоном и ни для кого не являлась секретом. Секретная она казалась только татарам. И вполне реально, что на Руси могло быть принято решение подослать мамаю своего агента, раз уж тот будет его искать. Роль эту. И пришлось сыграть князю Олегу. Мамай же лишь угодил в сети, которые сам же пытался расставить. Ну и подобная идея всего лишь предположение, исходящее из того, что Очень уж хорошо знали в Москве своих противников. А знали действительно хорошо. Настолько хорошо, что изучая историю похода русских войск к Куликовому полю,